Закрытие x 01 некое прощание и завершение. Открыто 16 апреля в 14 часов 50 минут. После того, как Минакава Хиган и Минакава Ренги едва спаслись, им предоставили огромную сумму денег, чтобы те молчали о произошедшем. Они могли прийти откуда угодно. От правительства, нелегалов свободы, Квад Моторс, и лежат в самой компании мечты игрушек. Их неизвестное происхождение, возможно, было тестом, чтобы увидеть, будут ли они сидеть сложа руки и не искать того, кто прислал им эти деньги. Кажется, сёстры Минакао послушно приняли деньги. Приятно слышать. Ты должна знать, откуда они пришли, раз сама их им вручила, айка. В таком случае я могу не бояться об их безопасности. Я не хочу, чтобы после всего этого у них возникли какие-нибудь странные проблемы». Девушка в купальнике Айка разговаривала по телефону. Она держала беспроводной телефон у уха и сидела на белом лигре, который лежал в гостиной её роскошной квартиры. Её глаза бесцельно бродили по воздуху, когда она всё глубже погружалась в мех питомца. Это была не наличка в дипломате, это лишь записка с идентификатором и паролем от аккаунта в онлайн-банке, поэтому для них это не выглядело чем-то реальным. Это не столь важно. Они смогут сводить концы с концами, если погасит свой долг в храме. При страсти к азарным играм их родители не казалось уж таким глубоко укоренившимся, поэтому они смогут пересмотреть некоторые вещи и вернуться в нормальный мир. Ты разорвал контракт в призыватель сосуд с Минакавой Хиган, пока она была без сознания? Верно. Снова. Я буду продолжать это делать только раз, сколько потребуется. Их разговор намекнул, что они уже неоднократно обменивались этими словами. Я заработал уж слишком много наград. Я свободный награда 902. Нет, думаю, что уже 903. На своём пути я встречаю много неприятностей, поэтому мне кажется, что слишком жестоко держать Минакао Хиган в структуре Алиса с кроликом. Эта отрасль не очень добра ко мне, чтобы держать при себе кого-то, кто достиг своей цели и потерял причину сражаться. Это так, однако же! Айка вздохнула. Проблема заключалась в сильной связи Шарая Макёски с Белой Королевой. Чтобы жить с ним и всё время находиться рядом, нужно 24 часа в сутки и 7 дней в неделю и 365 дней в году противостоять такому уровню опасности. В такой ситуации не выжить лишь на одном навыке. Чтобы выжить в такой среде, им даже не поможет удача. Сёстры Минакава были злые. Да, возможно. Ам? Ты имеешь в виду и Ренге? «Не знаю, почему я помогаю своим соперницам, однако тебе следует больше думать о том, что ты получаешь, помогая людям!» Уши белого Лигра дрогнули. Он услышал, как из телефона донёсся крик чайки. Возможно, это простимулировало год этого плотоядного дивана. «Где ты сейчас, братик?» «Прекращай это! Ты вправду думаешь, что я тебе скажу?» Только не говори мне, что ты покидаешь мечту Игрушек-35 на своём крейсере. Кто же тогда будет стирать мои купальники? Опять же, тебе придётся самой присматривать за собой, как только я уйду в отставку. Поэтому начинай уже учиться. Я лишь паркую катер в другом месте и пока что не собираюсь покидать город. Однако я не скажу тебе, сколько ещё здесь пробуду. Когда мы должны будем встретиться, я появлюсь. Хорошо? В любом случае, я в заперти, поэтому не могу никуда уйти. Мне всё равно, что ты делаешь, пока ты заботишься о своей сестрёнке. Айка перенесла беспроводной телефон к другому уху. Думаю, что эти сёстры будут тебя искать, даже если им придётся прочесать весь город. Возможно, однако я к этому привык. Кстати, братик, ты веришь в чудеса? «Мне кажется, что они случаются, однако чудеса не связаны с нами. Вот почему мы хотим контролировать материалы, которые вызываем». «Нет, не такие! Я имею в виду чудеса, созданные человеческими руками!» «Ам! Ты достиг успеха, братик! Ты даже привёл всё в порядок, поэтому ни у кого не было шанса вмешаться, так как все ниточки сплелись вместе!» Голос Айки был каким-то возбуждённым, словно она закинула в свой рот конфетку. «Но если сётами Накава могут найти тебя, разве это не будет чудом, сделанным человеческими руками, эм, братик?» И где-то в городе Шарая Макёски обернулся, держа телефон в руке. Он посмотрел на поток огней с заживлённой толпой. И там он увидел... Факты Сестры Минакава отбросили бродячую жизнь из-за задолженности, благодаря полученным деньгам. Контракт между призывателем и сосудом может быть разорван призывателем, если сосуд находится в поле зрения призывателя. Контракт был отменен, и Минакава Хиган перестала быть частью системы Алиса с кроликом. Широема Кёски снова и снова расставался с людьми, чтобы они не стали грузом для Алисы с кроликом.